Ава 16. Новые знакомства. Жизнь на основной базе продолжала течь своим размеренным распорядком. Ошеломлённые наглядной демонстрацией силы немцы не предпринимали больше попыток выкурить партизан из их неприступной крепости. Изредка вспыхивали вялые перестрелки, но не потому, что враг таким образом напоминал о своём присутствии, а скорее от испуга. Круснет ли ветка в чаще леса, зашелестит ли падающий лист или завозятся в кустах птица, немецкие дозорные вздрагивали и полили наугад. Им повсюду мерещились выходящие из тайных подземных нор партизаны. Солдаты отказывались удаляться от места дислокации, патрулируя по ночам только периметр расположения воинского подразделения. Наступило относительное затишье. Лекс даже заскучал немного. Его деятельная натура требовала привычной нагрузки. Он, как никто другой, понимал недовольство пилота штурмовика. Тот всё так же ежедневно вылетал на своём самолёте, но кошмарить фрицев было уже неинтересно. Они не огрызались, а едва завидев самолёт со звёздами на крыльях, в ужасе забивались в укрытие. Дошло до того, что штурмовик на бреющем полёте чуть ли не утяжел пузом брустверы и хакопов, но немцы даже не пытались сбить его. Пришлось дать лётчику новое задание. Самолёт по-прежнему имел внешние очертания Ил-2, но скорости и высота полёта намного превосходили стандартные характеристики для этой модели. Кроме того, он оставался практически неуязвимым. топливо не потреблял, а при добавлении магических накопителей имелась возможность продлить время полёта. Теперь штурмовик ежедневно поднимался в воздух и по квадратам прочёсывал немецкие тылы, собирая информацию о противнике, и пилот не скучал, и голем обучался. Вечером Лекс передавал в ставку собранные разведданные. Во время одного из таких сеансов связи Сталин пригласил его к себе. Пренебрегать подобным приглашением не стоило. Обдумав всё, Лекс решил принять его и воспользоваться не транспортником, а собственным штурмовиком. Самолёт Голем накопил достаточно данных для того, чтобы самостоятельно справиться с таким путешествием. Лётчик фактически научил его летать и стрелять по целям. Лексу даже не нужно было вмешиваться в управление или прикасаться к штурвалу. Достаточно мысленно отдать приказ Голему, и тот доставит его по назначению. Если с самолетом все было ясно и понятно, то с летчиком возникли сложности. Ну, как сложности? Он так искренне расстроился, когда узнал, что Лек собирается сам управлять штурмовиком. Больно было на это смотреть. Парень просто влюбился в чудо-машину, переживал, словно расставался с девушкой. Пришлось договориться с Юричем, чтобы тот разрешил пригнать сюда ещё один самолёт Ил-2. Лена самостоятельно создаст из него нового голема, основываясь на опыте переоборудования первого самолёта. Единственный истребитель прикрытия тоже надо будет переделать. Для Лены это будет очередными учебными заданиями. Петрович, конечно, не откажется поучаствовать в таком деле, теперь уже на правах помощника. В общем, никому не придется скучать в отсутствии начальства. Летчик на ближайшем транспортнике отправился за новым самолетом, а Лекс, попрощавшись со всеми, полетел в гости. Пришлось ему надевать полученную форму и хотя бы приблизительно изучить порядки в действующей армии. На кадрового военного Лекс внешне похож, но вот многие особенности он не знал. Используя подсказки по мысли речи от Митрича, Некоторые ситуации можно будет обойти. Тот всё-таки достаточно долго прослужил в армии, а место и время встречи договорились заранее. Юрий ч очень ответственно отнёсся к этому событию и на всякий случай перестраховался. Ещё на подлёте к линии фронта самолёт Лекс встретила четвёрка истребителей и сопровождала далеко в глубину обороны Красной армии. Перед Москвой они передали эстафету другой четвёрке, которая проводила гостя до Подмосковного аэродрома. Пилоты истребителей были очень удивлены скоростью машины. Штормовик спокойно вписался в звено, заняв указанное место и ни на сантиметр не отставал от ведущего. Истребителям даже не пришлось маневрировать, подстраиваясь под скорость более тихоходного Илюши. Впрочем, тихоходным его назвать язык не поворачивался, он спокойно держал строй и, судя по всему, мог также легко вырваться вперед. В полете Лек с сопровождением разговаривать не мог, но едва самолеты приземлились, как летчики с любопытством направились к его птичке, с намерением познакомиться с пилотом этой необычной машины и выведать у него секрет быстроходности и маневренности, с виду вполне типового штурмовика. Перед вылетом лётчиков предупредили, что они должны встречать представителя партизанского движения. Так что, отправляясь на задание, они представляли, что придётся помучиться с этим трактористом из села, который в лучшем случае до войны орошал поля на своём кукурузнике и понятия не имеет, что значит идти в боевом строю. Однако и самолёт, и пилотирующий его партизан, находящийся один в кабине, изрядно удивили Летунов. Двое из них, заруливших на стоянку впритык штурмовику, определив других, уже подходили к партизанскому чудо-самолету. Лекс, не торопясь, снял летный шлем, вытащил из-за спинки кресла фуражку, водрузил ее на голову и, откинув колпак кабины, легко, каким-то кошачьим движением спрыгнул на землю. Вероятно, летчики ожидали увидеть кого угодно, но только не молодого парня в форме старшего майора НКВД». Резко затормозив, они попытались изменить траекторию движения. Остальные пилоты тоже сбавили темп и, делая вид, что по какой-то надобности задержались у своих машин, стали наблюдать издали. Если двум торопыгам сейчас хорошенько сыпет за излишнее любопытство, то разумнее держаться подальше от такого начальства. Ну а если пронесёт, то лучше потом у них спросить, чем иметь дело с обистом. Лекс усмехнулся, понимая причину такого поведения летунов. Отношение к сотрудникам НКВД у всех было настороженное. Что пехота, что авиация, что артиллерия, а солдатский закон свято блюдут. Держись поближе к кухне и подальше от начальства. Убрав с лица улыбку, Лекс властно посмотрел на двоих смельчаков и призывно махнул рукой, подзывая их. «Влипли!» Мгновенно и одновременно мелькнуло в головах отчаянных парней, и на ходу поправляя портупею, они поспешили к гостю. Замерев по стойке смирно, по очереди представились старшему по званию. Это были молодые лейтенанты Константин Лихачев и Дмитрий Нефедов, пилоты одного из полков авиационного прикрытия Москвы. «Что хотели узнать?» – спросил Лекс их после представления. «Да вот еще ни разу не встречали штурмовика с такой скоростью, необычно как-то. Истребитель не может угнаться за бомбомером», – помявшись, ответил Лихачев. «А очки у вас в кармане тоже обычные?» – задал вопрос гость, показывая взглядом на такие же, торчащие из его кармана. «Это секретные сведения», – улыбнулся пилот, слегка расслабляясь. «Толково отвечаете, не придерешься». Ну вот, вопросы собрались задавать глупые. Поддел его Лекс. Какие есть? Интересно же, развёл руками Лихачёв. А ну, пошли к вашим коням, пока мои встречающие не появились, махнул рукой Лекс в сторону их самолётов и направился туда, надев свои очки и увлекая лётчиков за собой. Была у него одна задумка, которую можно осуществить, используя появившуюся возможность. Собираясь в гости, Лек создал несколько заготовок големов, у которых активированы только контуры обучения. Выглядели магические изделия, как небольшая тонкая пластина квадратной формы со сторонами 3 на 3 сантиметра. Пока не набежало большое начальство, самое время внедрить их. Пусть те, кто непосредственно воюет в небе, оценят по достоинству его новое изделие. Подойдя к самолёту Лихачёв, Алекс забрался на крыло и заглянув в кабину, пристроил големчик и на приборную доску, где тот мгновенно впитался в металл панели и накрыл магическим полем весь самолёт. Спустившись вниз и попросив у пилота его очки, Алекс незаметно наложил заклинание связи голема с амулетом. Хорошо быть полноценным магом. Вернув очки лётчику, Алекс показал, каким образом можно включить новый режим работы. Пилот незамедлительно нацепил очки и согласно полученным указаниям провёл пальцем по дужке. "Ну ни хрена себе", вырвалось у него. "Ты что?" поинтересовался Нефёдов. "Наверное, сам сейчас увидишь", ответил тот, заметив, что Лекс уже направился к соседнему самолёту. Те же самые манипуляции Лекс проделал состребителем Нефёдова. Скорый результат был выражен хозяином машины ещё менее вразумительными словами, в основном состоящими из междометий и ругательств. Впрочем, чувство пилотов можно понять. Теперь через очки они видели все внутренности самолёта, используя систему наблюдения Голема, причём управление было мысленным. Захотелось рассмотреть узел подробнее, и он автоматически приближался. При этом взгляд как бы проникал сквозь все преграды в виде обшивки или корпуса соседнего устройства. Было еще несколько возможностей в общении с големом. Например, можно видеть не только саму деталь, но и амплитуду ее движения, если это, например, маховик. Или рассмотреть дефект самой маленькой шестерне, даже если мотор продолжает работать. Но и появились другие возможности, которые не предусмотрены конструкцией. В частности, теперь самолёт, получив пробоину, мог самостоятельно её затянуть. Голем запомнил текущее состояние системы и теперь способен восстанавливаться в первичных параметрах. Правда, при этом использовались магические силы во встроенном накопителе, но расход был невелик. Это же не магический щит и даже не управление големом, а мелкая коррекция тела голема, когда его масса просто распределяется другим образом. Запасы энергии должно хватить надолго. Кроме того, в изделие Lex предусмотрительно встроил контур под зарядки. Правда, довольно слабый, но за 3-4 дня он заряжал накопитель. Конечно, никакой энергии не хватит, чтобы полностью восстановить разбитый в хлам самолёт. Но мелкие повреждения в пределах 5% массы голдым золотая ту мгновенно. Впрочем, а появившеся теперь у истребителя способность к самоисцелению, Лекс пилотам не сказал. Ещё решат с горяча, что теперь им сам чёрт не брат и в первом же бою будут подставляться. Со временем сами узнают, да и успеют полюбить машины и начнут ценить неожиданный подарки. Ещё Лекс не сказал о том, что эти големы постоянно сбрасывали полученную информацию в отдельный голем-приёмник на базе. Это был своего рода накопитель памяти, в котором данные сохранялись, сортировались и размещались в строгом порядке, причём учитывались по секундам все параметры обоих големчиков, уже начавших передавать сведения с момента активации. Об этом вообще никому не следовало знать, это нужно только самому Лексу. Теперь эти двое молодых ребят фактически стали учителями для новых големов. «Они передадут все навыки и умения пилотирования и ведения боя, которые впоследствии будут заложены в големы новых самолетов такого класса. То есть следующие поколения машин уже не будут нуждаться в обучении». Летчики беседовали, когда подъехал Сизов с охраной. Лек за руку попрощался с пилотами и направился к машине. Как за ним не захлопнулась дверца автомобиля, артефактор своим обострённым слухом уловил часть разговора. Дима, ты понял, кто это был? Командир партизанского отряда нас же инструктировали. А помнишь, что нам начник сказал, который доставлял грузы на какой-то партизанский аэродром? Это про базу, что ли? Ага, про неё, Родиму. Ту, что немцы никак взять не могут. Помню. Ну и что? А что он про их командира небылицы рассказывал, уже забыл. Ему ещё никто не поверил. Тебе не кажется, что этот командир только что уделил нам толику своего драгоценного времени? Ты думаешь, это и был Леший? Я просто уверен. Представитель партизанского движения, командир базы, молодой, служит в НКВД, к тому же летает на самолёте. Кто же это ещё мог быть? «Да и вряд ли еще кто-то способен мгновенно сделать нечто подобное с нашими очками, чтобы мы могли так видеть собственные самолеты. Скорее всего, все недавно полученные столь совершенные приборы – дело его рук. Ничем другим такие фокусы не объяснить». «Ну ни хрена себе, ребятам рассказать не поверят». «Ничего, механики поверят, когда ты им остатки патронов в ленте посчитаешь, не открывая люка заправки». "А ведь и правда, поверят. Сизов, заметив восторженные взгляды пилотов, которыми они провожали удаляющегося Лешева, подозрительно щурись спросил: "На пять что ты учудил?" "Почему сразу учудил? Просто приятно провёл время, пока ты не торопился на встречу", пожал плечами Лекс, с интересом поглядывая по сторонам. "Там, где ты появляешься, начинаются чудеса. Поэтому и учудил". А поздал я тоже по твоей милости. Расчётная скорость штурмовика никак не соответствует той, с которой ты сюда примчался. Если бы пилоты не связывались с командованием на подлёте, я бы сейчас только собирался выезжать, недовольно проворчал тот. Сизов распахнул перед Лексом дверцу машины и сам устроился рядом с ним на заднем сиденье. Место во свлводителя занял молчаливый охранник, и машина мягко покачиваясь на неровностях, понеслась в сторону города. На небольшом удалении их сопровождала такая же машина с охраной. Лекс первый раз попал в город этого мира, и не просто город, а в столицу государства. За окном всё было интересно. Многоэтажные дома, казалось, касались крышами облаков. В его мире таких не было. У них редко кто строил помещения выше второго этажа. Уж слишком сложно такой дом обслуживать. Разве что у магов или правителей дворцы с несколькими этажами. Сам город тоже впечатлял. Больше всего поражали его размеры. Таких огромных городов на родине не было. При помощи заклинаний можно сделать практически всё, даже приготовить обед не пачкая рук. Но сами продукты магия сотворить не способна. Можно магическим образом обработать землю, чтобы она давала хороший урожай, но выращивать его должен сам человек своими руками. В животноводстве тоже так. Амулет позволит скотине не разбредаться как попало, а пастись на своём пастбище. Нельзя просто так из ничего на магичить себе кусок мяса или кувшин молока. Поэтому города в его мире возникали в самых плодородных местах, поблизости от крестьянских поселений. Далеко на телеге продукты не увезёшь, а теневая сумка удовольствия не из дешёвых. Крестьянам она не по карману. Поэтому город рос только до предела возможности обеспечения продуктами. Здесь же размер поселений этим не ограничивался. Снабжение осуществлялось огромным потоком транспорта и на любые расстояния. Разве может телега сравниться с машинами, поездами, самолётами и пароходами? Нет, конечно. И это обстоятельство позволяло строить поистине гигантские города. И запах здесь был особенный. Пахло бензином, свежеиспечённым хлебом, прибитой дождяком пылью, заводским дымом и ещё чёрт знает чем. Но не было вони нечистот и помоев, которая неизбежно рано или поздно окутывала смрадом окраины поселений его мира. Лекс, как никто другой, знал, насколько сложно создать бесперебойный источник воды в замке, не говоря уже об обычном жилом доме. Даже при помощи магии стихий. Здесь же магическая энергия просто переполняла пространство, но цивилизация предпочла развиваться технологическим путём. И надо признать, намного опередил его мир. Но не всё так однозначно. Техническое обустройство городов, начиная с канализации и заканчивая электрическим освещением, восхищало, но не было той ослепляющей красоты в архитектуре, минимализм в каждом здании. На родине напротив, любой дом это произведение искусства. Здесь же строения похожи друг на друга. Правда, дворцы тоже попадались, но всё-таки украшены они гораздо скромнее, чем в его мире. Местные строители не могли сравниться с магом земли, специализирующимся на постройке дворцов. Да и гномы очень искусны зодчи, в зодчии, в чём-то даже лучше магов. Лекс понял, что Сизов специально подобрал маршрут, чтобы показать город. Вот только интересно, он сам это придумал или выполняет чей-то приказ? О чём Лекс и спросил его напрямую. Тот, помявшись, ответил: "Всё равно ведь как-то поймёшь правду скажу или нет". Это приказ Сталина. Повозить тебя по столице, ознакомить, так сказать. Ну что же тогда, не молчи, расскажи мне о городе», попросил его Лекс. «Интересно же». И Сизов начал с истории. Когда основан, когда и кем строилось то или иное здание, какие события происходили здесь, и какие люди жили или посещали город и многое другое. Он был очень хороший рассказчик. Коренной москвич, он любил и знал свой город до да камушка в мостовой. Так что дорога прошла с большой пользой для Лекса. Конечно же, о Кремле Сизов тоже рассказал. В его словах чувствовалась какая-то особая гордость, и Лекс надеялся, что уж это сооружение произведёт на него должное впечатление. Ничего подобного. Эту крепость нельзя сравнивать с оборонными цитаделями его мира. Так по уровню замок небольшого баронства. Но для здешней действительности это вполне приличное сооружение. Возвести такое без помощи магов довольно трудно. Когда они подъехали к дверям здания с охраной на входе, Сизов первым вышел из машины, подошёл к встречающему его человеку и доложил, что гость доставлен. Тот подошёл к Лексу поближе и, поздоровавшись за руку, представился. Меркулов Севалот Николаевич, первый заместитель наркома внутренних дел СССР. В ответ гость тоже представился. Лекс Леший. Так было написано в документах, которые ему выдали ранее. Лекс увидел, как у охранников, стоящих у дверей, слегка округлились глаза от удивления, хотя они даже не дёрнулись на посту. Только спросив Дмитрича по мысли речи, Лекс понял причину. Меркулов умышленно или по указанию свыше нарушал субординацию. В армии, а тем более в Кремле, не принято, чтобы старший по званию представлялся младшему первым. Да и Лекс в ответ не козырял, а просто ответил, назвав фамилию. Сама по себе подобная встреча двух командиров – это было что-то из нереального. Меркулов, не обратив внимания на подчинённых, пригласил его пройти в здание. Охрана, встретившая их за дверью, тоже смотрела на него удивлёнными взглядами. Проследовав за провожатым, Лекс увидел, как Сизов задержался у поста, сдавая оружие. Дмитрич тут же пояснил: "Для охраны происходит что-то запредельное, чтобы посторонивать человека без обыска, явно вооружённого. Пропускали Святая Святых к самому Сталину". Это небо должно было упасть на землю. Лекс догадался, это приказ хозяина. Так он выражает своё полное доверие к его персоне. Правитель сумел по достоинству оценить уникальность и неповторимость приборов, которыми Лекс набдил армию и его лично. Отсюда возникает чёткое понимание, что при желании человека с такими возможностями не остановит никакая охрана. Лекс способен уничтожить любого человека, абсолютно любого, как бы его ни охраняли. Лекс оценил жес правителя. Само по себе это было ещё одно доказательство широты его кругозора, понимания ситуации и возможности идти на соглашение. Меркулов, минуя ещё несколько постов охраны, провёл гостя сразу в кабинет. Сизов остался за дверью в приёмной. Сталина о приходе гостей явно предупредили. Встречал он их, стоя посреди комнаты перед большим и массивным столом, окруженным двумя рядами стульев. Человек небольшого роста, довольно плотного телосложения, лицо имело желтоватый оттенок и покрыто мелкими повреждениями. Если бы его сделать на пол головы ниже и немного шире в плечах, вылитый гном. Сделав при появлении Лекса несколько шагов навстречу, хозяин кабинета, протянув руку, сказал, «Ну вот мы с вами наконец встретились, товарищ Лещий!» «Как я мог не встретиться с властелином территории, на которой оказался?» Пожимая протянутую руку, ответил Лекс. «Ну, я далеко не вся власть, я просто ее возглавляю в данный момент», усмехнулся тот. «Так я же и присутствую здесь именно в этот момент», — поддержал Лекс его усмешку. «Пред товарищем Меркулове мы можем разговаривать свободно. Он в курсе всего связанного с вами и будет работать непосредственно по вашему направлению», — произнес он. «Кто еще в курсе обо мне?» — поинтересовался у него Лекс. «Еще знает многое товарищ Берия, но он сейчас в длительной поездке по нашим лагерям и тюрьмам. Активно использует ваши подарки для восстановления справедливости и уменьшения нехороших последствий наших предыдущих перестраховок». Ответил Сталин и предложил гостям присаживаться. Сам остался стоять. Лек сел за крайний стул и поставил вещмешок, в котором была теневая сумка и кое-какие подарки рядом со столом. Взглянув на Сталина, просканировал его с помощью очков в магическом диапазоне, а заодно и проверил ауру. В ней обнаружились следы достаточно большого количества повреждений от различных болезней. Но в магическом диапазоне почти на пределе просматривались минимальные способности мага. Они не дотягивали даже до возможности слабенького артефактора, но всё-таки были, и магические потоки должны быть доступны этому человеку. С одной стороны, это хорошо для Лекса. Со временем даже слабо одарённого можно кое-чему научить. С другой стороны, это может быть плохо для мира. Маги обычно слабые управляющие, зацикленные на своих проблемах. хотя в этот раз может быть и исключение, учитывая, что сталин довольно долго держится у власти. Как говорят здесь, будущее покажет. Заметив внимательный взгляд гостя, сталин спросил: "Что-то интересное увидели?" "Да как вам сказать, даже не знаю, или интересное, или радостное, а может быть, и грустное". Совсем непонятно ответил тот. «Не часто так бывает. Радостное и в то же время грустное». Наклонив голову и немного прищурившись, сказал Сталин. «Не часто», — согласился Лекс. «Но в вашем случае это так». «Ну тогда поясните подробнее, а мы сами решим», — попросил тот, закуривая трубку. «Хорошо», — опять согласился Лекс и продолжил. У вас целый набор различных болезней, и это грустно, но мне знакомые методики способны это исправить. Вы имеете особенностями, которые обладают в вашем мире очень небольшое количество людей. Они могут изменить вас, а это, в свою очередь, осложнит жизнь. И речь не только о вашей собственной жизни, сколько о людях, во главе которых вы стоите. Но, с другой стороны, жизнь может стать значительно интереснее и многообразнее. Что же касается её продолжительности, то для вас она может оказаться достаточно долгой. Конечно, при условии, что кто-нибудь не вознамерится прервать её. Хотя для этого придётся серьёзно постараться, и не факт, что получится. Даже так, задумчиво попыхивая трубкой, пробурчал Сталин и спросил: "Про болезни положим мне кое-что известное. А что за возможности?" Вы полностью доверяете товарищу Меркулову? спросил Лекский, вая на молчаливо сидящего напротив него Меркулова. Ну, положим, полностью. Я никому не доверяю. Иначе какой же из меня руководитель страны получится? Но если не верить ближайшим помощникам, то проще сразу застрелиться. Выпустив из трубки небольшое облачко дыма, пробурчал Сталин. Тогда лучше наглядно продемонстрировать, чем объяснять непонятные пока для вас вещи, произнёс Лекс. Оглядев помещение, он увидел на столе массивную металлическую пепельницу. Повинуясь мысленному приказу, громоздкая штуковина поднялась и медленно проплыла по воздуху, послушно замерв в полуметре от лица Сталина. Тот недоверчиво потыкал в пепельницу рукой, не смог её сдвинуть и вопросительно взглянул на гостя. В то же самое мгновение, подчиняясь простейшему заклинанию, тяжёлая металлическая посудина сжалась в бесформенный комок, словно какая-то невидимая сила смяла литую бронзу, как бумажный лист, а затем на глазах изумлённых людей превратила в изящного дракона. Металлический зверь как живой отряхнулся и грациозно изогнув хвост и расправив крылья, замер Все так же медленно дракон проплыл в обратном направлении и без стука опустился на прежнее место. Теперь на столе Сталина стояла не грубая тарелка, а искусно выполненная изящная пепельница в виде пугающе правдоподобного дракона. Лекс когда-то копировал такую чашу в гостях у эльфов, вот и применил готовую часть заклинания. Послышался громкий выдох со стороны Меркулова. Сталин только немного побледнел, но даже не дрогнул и не отвел взгляд от пепельницы. Потом он опять внимательно взглянул на Лекса и, держа трубку в руках и не приближаясь к преобразованному предмету, спросил. «Что? И с человеком так можно?» «Нет», — ответил Лекс криво усмехнувшись. С человеком нельзя, можно только жать в комок, а вот дракона не получится. Даже так, думая о чем-то своем, повторил Сталин. Говорил мне Сизов, что вы один стоите всей базы. Не поверил, а зря не поверил, раздалось со стороны Меркулова. И это сделали вы сами, без помощи каких-либо устройств? Спросил Сталин, указывая на пепельницу. Совершенно верно, подтвердил Лекс и добавил. Вам это тоже вполне по силам. Конечно, с большим количеством металла не управитесь, а вот с таким вполне. Даже так, опять который раз повторил Сталин. Этому можно научиться, спросил Меркулов, кивая на новые украшения стола. Дракон получился красивым, Лексу нравился образ, поэтому и заклинание сохранил. Но вам нет, а товарищу Сталину можно, и не потому, что он руководит страной, а не вы. Просто у него есть врождённые способности, а вы их не имеете и получить никак не сможете, подробно ответил ему Лекс. И много людей с такими возможностями, поинтересовался Сталин. Мало, грустно покачав головой, ответил Лекс. У меня на родине примерно один на пару тысяч, а в вашем мире, возможно, один на миллион. Почему такой разброс? заинтересовался Сталин. Характеристики пространств разные. Люди с такими возможностями здесь подвергаются большим опасностям, чем у меня, поэтому и выживают в меньшем количестве, соответственно, и потомство меньше и так далее, пояснил ему Лекс. А что за опасности? Продолжил расспрашивать его Сталин. Каждая ошибка в операциях силами ведёт к смерти, ответил тот честно. Как же научиться чему-либо, не делая ошибок? удивился Сталин. Ошибки делать можно, но рядом должен находиться учитель, который способен нейтрализовать их. А в вашем мире нет учителя, и тогда нет учеников, а есть только смертники, пояснил Лекс. «Ну что же, мы подумаем над вашими словами и примем решение. А теперь перейдем к другим вопросам». Изменил тему беседы Сталин, не спеша прохаживаясь по кабинету. «Я бы советовал вам использовать эту вещь прямо сейчас», сказал Лекс, доставая из вещевого мешка витой серебряный браслет. «Это большой лечебный артефакт. Пожалуй, он будет вам полезен и скоро приведет организм в порядок». Сталин повертел вещицу в руках, подумал и не найдя ни одного аргумента против, надел браслет на запястье. Если бы Лекс хотел нанести вред, то с его неизвестными устройствами и возможностями это не составило бы труда. Пока вы ничего не почувствуете, организм не должен подвергаться стрессу. Да не через 3-4 появится первое улучшение, и только недели через 2-3 организм придёт в норму. «Срок зависит от накопленных болезней. Правда, думаю, сильно молодеть вам пока ни к чему, поэтому немного скорректировал работу артефакта». Рассказал о действии браслета Лекс. «Он что и молодеть позволяет?» – заинтересовался Меркулов. «Для того и создавался», – подтверждая кивнул Лекс. «И сколько можно прожить с таким браслетом?» – спросил тот. Лед 300 точно, если наследникам не надоест ждать так долго, хотя некоторые люди жили и дольше, усмехнулся Лекс. Вот это да. Да за это любой толстосум душу чёрту заложит, возбуждённо воскликнул Меркулов. Или теперь постарается меня закопать, чтобы завладеть этим браслетом, как упомянул наш дорогой гость. Улыбнулся Сталин, показывая на Лекса трубкой. Бесполезно, отрицательно помотал головой Лекс. Браслет оменной, если его отнять силу или украсть, то действовать он не будет. Его можно передавать только по искреннему и бескорыстному желанию самого владельца. Отнять, кстати, тоже трудно. Он способен защищать хозяина, в него встроено несколько дополнительных возможностей. Это что, меня убить теперь нельзя? удивился Сталин. «Почему нельзя? Конечно, можно!» – покачал головой Лекс. «Только это сложно. Убивать придется долго, пока заряд в браслете не закончится. Ну, скажем так. Примерно пару минут жерли вулкана посидеть можно. Щиты выдержат. Потом вы не жилец». «А с пистолета?» – поинтересовался Сталин. «Хоть с пулемета, очередей много выдержит. Я думаю, даже пара-тройка прямых попаданий снаряда ущерба вам не причинят. Улыбнулся Лекс. Похоже, подарок Сталина обрадовал. И много у вас таких штук? спросил Меркулов. Мало, отрицательно покачал головой Лекс и добавил: Точнее, одна, а ещё точнее, теперь у меня ни одной. Даже в моём мире это очень редкая вещь. Серьёзный дар, и нам нечем ответить, задумчиво произнёс Сталин. «Ничего, переживу», — совсем не расстроился Лекс. «Здесь я нашел столько всего нового, а еще столько предстоит узнать. Так что мне и этих подарков на несколько жизней хватит». «Да, но это не наш подарок. Мы потом что-нибудь придумаем», — не согласился хозяин кабинета. Затем Сталин предложил прерваться и отобедать, на что Лекс с удовольствием согласился. Некоторое время все занимались дегустацией блюд, принесённых прямо в кабинет. Потом пробовали различные вина. Некоторые Лексу понравились, и он попросил у Сталина несколько ящиков. В свою очередь Леший угостил хозяев эльфийскими винами, которые достал из теневой сумки. Захмелеть от них было невозможно, но состояние эйфории присутствовало. Многие сорта людям пришлись по вкусу. Вара десятков бутылок особо понравившегося вина Лекс отдал. Хозева долго допытывались, каким образом Лекс из маленького вещмешка достаёт такое количество бутылок и как они там помещаются. Пришлось продемонстрировать свойства теневой сумки. Впечатлённые этими возможностями и её стоимостью в целое королевство, они поинтересовались, а не принц ли Лекс. На что Лекс в коротком варианте пересказал свою историю, но ни словом не обмолвился о существовании магии, заменив все наукой, хотя на самом деле магия и является наукой, правда развивается на основе интуиции самих одаренных. Со Сталином Лекс потом все равно отдельно поговорит на эту тему, а больше о магии никому знать не нужно. «День незаметно угасал, вечерело». Молчаливый охранник убрал со стола и включил лампу. Мягкий полумрак окутал углы кабинета, беседа продолжалась. В частности, Сталин поинтересовался, каким образом гость попал на землю. Таиться Лекс не стал и рассказал о системах порталов у него на родине и об их возможностях. Собеседники в очередной раз были потрясены, они даже представить себе не могли такой способ перемещения в пространстве. Хотя, конечно, и у него есть свои недостатки. Портальные устройства, как правило, должны находиться с двух сторон, и чтобы наладить такое сообщение, необходимо одно из них доставить в удалённое место. В его случае это условие не сработало, и почему Лекс попал в этот мир, он до сих пор точно не представлял. Отсюда Сталин сделал вывод, что и они не всё знают. Лекс без возражений согласился. Разговор закончился тем, что Сталин попросил гостя поездить по институтам и заводам. Может, туда что-нибудь придумать для увеличения их возможностей по созданию вооружения, поскольку сейчас в войсках наблюдалась острая нехватка современной техники. Сопровождать Лексов в поездке будет Сизов. Он же может на месте решать любые возникающие проблемы. Такие полномочия ему были даны. Лек в свою очередь попросил допустить его к библиотекам для просмотра книг по различным тематикам. Сталин, дополнительно к его документам, пообещал выдать ещё один, с которым будет открыт доступ куда угодно в этой стране. Лек понимал, что Сталин старается любым способом завоевать его полное доверие. Уж очень многое Мак мог предоставить в его распоряжение для решения всевозможных внутренних проблем. В стране в состоянии войны нужны любые силы для оказания сопротивления сильному противнику. Расстались они поздно вечером. Сизов отвёл Лексов в специально выделенные помещения, расположенные недалеко от кабинета Сталина, и представил охране и обслуживающему персоналу. Охрана была довольно внушительной. Шесть человек постоянно присутствовали за дверью. Договорившись о встрече с ним утром, Лекс отправился отдыхать. Поскольку много времени для этого артефактору с его печатями не нужно, до утра он по мысли речи общался с Митричем и Леной. Проверил их успехи в освоении магии и выдал новые задания. Еще они с Леной поработали над совершенствованием самолетных големов на базе илов и истребителей. В общем, ночь прошла с пользой. С утра они Сизовым отправились на аэродром. Охрана проводила до самого крыла самолета. Дальше их путь на штурмовике Лекса лежал в Пермь. Там находился завод по изготовлению авиационных моторов. Сначала Сизов упирался, приводил различные доводы о том, что так не положено, что это опасно, что идет война и кругом могут быть враги. Но после прямого диалога со Сталином по разговорнику затих. так что никакого сопровождения у них не было. Единственное, что он сделал перед самым вылетом, созвонился по телефону с заводом и договорился о приземлении штурмовика прямо на местный испытательный аэродром. Его удостоверение произвело на охрану предприятия достаточное впечатление, а уж от документов Лекса все забегали, как ошпаренные. Гостей усадили в машину и повезли в заводы управления. Там же их ждал главный конструктор авиационных моторов Аркадий Швецов. Оказывается, ему позвонил сам Сталин и попросил оказать гостям содействие. В чём надо содействовать, учёный, конечно, не понял, но игнорировать просьбу вождя невозможно. Он проводил посетителей по территории и показал всё: от подготовки и до конечной стадии создания двигателя, отвечая на иногда довольно глупые вопросы Лекса. Конечно, откуда Мак мог знать, например, технологию изготовления металлов? В таких данных в книгах, которые он читал на базе, не было. Сами гости в понимании конструктора представлялись очередной проверочной комиссией, которые время от времени приезжали на завод. Лексу важно было понять весь процесс производства, только тогда он бы смог как-то на него повлиять. Сложность мотора Лекс представлял, ведь двигатель штормовика он разбирал до винтика, но никогда не думал, что изготовление частей на порядок превосходит по сложности сам двигатель. В данном случае Лекс никак не мог помочь увеличить выпуск продукции на этом заводе, ведь постоянно здесь присутствовать он не мог. Надо что-то придумать. Так да Лекс решил ничего не менять, просто дать возможность конструктору самому изменять своё детище, но с использованием других, более прочных материалов. Простейшие артефакты на базе заклинаний щитов сорудей тут же на месте магу вполне по силам, поскольку исходные материалы имеют изначально стандартные характеристики, то и воздействие щитов стихий будут прогнозируемы. Пусть люди не смогут ими командовать напрямую, но методом проб и ошибок с помощью специальных артефактов управления тоже можно заклинаниями работать. То есть сначала настроили вслепую и посмотрели, что получилось, потом поправили настройки и опять проверили и так много раз, пока результат работы не будет соответствовать заданному. Попросив у начальства двух хороших мастеров и свободное помещение, Лекс принялся работать, точнее, творить. Сизов записал все данные этих людей и взял с них соответствующие подписки, причём подписки специалистов серьёзно задачили. Хоть завод и так был секретным объектом со всеми вытекающими ограничениями, при которых полного цикла производства никому знать не положено, но тут нечто вообще несуразное. Не каждый день обычный мастер получает доступ к секретам уровня государственной тайны. А бланки, которые Сизов достал из своего портфеля, оказались промаркированы именно так. Для начала с помощью мастеров и специальной техники притащили в выделенное помещение старый сломанный пресс для проката металлических листов. Вопреки всякой логике, прокатный стан даже не стали монтировать в линию, а просто свалили кучей посередине. И вот тут-то стали происходить настоящие чудеса. Лекс сел перед грудой металла и начал приводить её в порядок. Все валы под действием заклинаний очищались и сжимались, попутно выстраиваясь в нужную конфигурацию. Основа пресса сначала растекалась в плюшку, а затем сформировалась в опорную раму. На лицевую панель вместо давно демонтированных переключателей установился сплошной кусок металла. на котором проявились прессованные контуры управления устройством. Через некоторое время универсальный пресс обрёл свои заключительные очертания. Мастера, да и сам Сизов всё это время открыфы рты от удивления, оболдело смотрели то на Лекса, то на самостоятельно ворочающуюся кучу металла. Лекс специально оставил людей наблюдать за процессом, видя в дальнейшем некоторым из них придётся самим делать нечто подобное. Теперь пресс позволял обрабатывать поверхности любых деталей, особо сформированными заклинаниями. В основном это щиты земли и огня, но для будущего развития можно применять и другие стихии. Больше 4 часов пришлось затратить на обучение мастеров. Трудно следить за процессом, видя только конечный результат. Да и к тому же сам принцип управления казался чем-то из области фантастики. Не было пультов, кнопок, индикаторов или каких-либо шкал, ничего подобного. Управлялась эта штука с помощью различных жестов над контрольной панелью. Нужно лишь запомнить каждый жест и помахивая руками изготавливать нужные детали, причём без чертежа. Только заранее необходимо выбрать режим обработки и форму фигуры. Сложные детали следовало делать в несколько проходов. Учитывая хорошие знания людей по обработке материалов, они уложились в достаточно короткий срок. Для опыта в мастера притащили из других цехов различные бракованные заготовки и трудились над ними. Сначала ничего хорошего не получалось: то недожмут, то пережмут, то расплавят. Но со временем у них начали получаться и правильные детали. Тогда один из учеников бежал в тестовую лабораторию для проверки параметров, а другой продолжал обучение. Потом они менялись местами. К концу процесса люди вошли во вкус, ещё бы им не радоваться. Лекс пристроил к установке големчика для облегчения работы. Тот запоминал и накапливал все действия. Лишь в конце занятия Лекс выдал мастерам очки для связи с големом. Теперь не нужно бежать куда-то на другой конец завода и ждать, когда лаборант произведёт необходимые пробы и замеры. Они всё видели сами, вплоть до брака внутри исходного материала. Восторгов мастеров не было предела, но Сизов напомнил им, что на самом деле они ничего не видели и ничего не знают. Установка была собрана из запчастей, доставленных приезжими специалистами, и у них же люди прошли обучение. Вызвав начальника охраны завода, Сизов надавал приказов и рекомендаций по защите установки и созданию особого режима секретности. Учитывая полномочия гостей, тот отнесся к информации очень серьезно. Сразу был издан приказ о постоянной охране помещения и персональной охране мастеров. Затем Олег с Сизовым перекусили из запасов мага и отбыли на своем самолете обратно в Москву. СИЗОВ Аркадий Швеццов был в плохом настроении. Вместо работы ему опять надо принимать какую-то комиссию из Москвы. Лучше бы помогли чем-нибудь, а не рассылали разных бездельников. Но с просьбой вождя, которая имела силу намного большую, чем приказ, не поспоришь. На аэродром конструктор сам не поехал, послал начальника охраны. Когда ему сообщили, что вся комиссия прилетела не на пассажирском самолёте, а на штурмовике, Он сначала посчитал это шуткой. Когда на другом конце провода подтвердили, что комиссия состоит из двух человек, но с такими документами, что запросто могут расформировать завод, он быстро поверил. С такими вещами не шутят. Значит, Сталину что-то срочно понадобилось на его предприятии, и скоро могут последовать серьёзные перемены. В заводу управлении он встретил двух молодых людей в довольно высоких званиях НКВД. После того, как все представились друг другу, он повёл их по цехам, рассказывая приезд же о процессе и задачах, стоящих перед предприятием. Он не переставал думать о цели их визита. Сразу видно, что в технологии производства гости не разбираются, хотя более молодой из них, ну, с большим званием, похоже, неплохо знал материалы ведения. Но до уровня специалиста явно не дотягивал. Может, кто из бывших студентов, закончив осмотр прибывший, о чём-то посовещались и попросили предоставить им двух ведущих специалистов, знающих технологию производства. Пришлось отзывать мастеров из цеха и временно заменять их бригадирами. Затем высокая комиссия повела себя совсем уж странно. Приказав не беспокоить, они предложили заводским специалистам проследовать с ними, и почти на 6 часов заперлись в отдельном помещении со списанным прессом. Чем они там вчетвером занимались, осталось загадкой. Время от времени тяжёлой створки пустого помещения приоткрывались, и оттуда бочком протискивался кто-то из мастеров. Бегом мчался в лабораторию с какой-нибудь заготовкой или деталью, а потом так же торопливо возвращался, и двери наглухо закрывались за ним. Через четыре часа в кабинет начальства ворвался в возбужденный заведующий тестовой лаборатории. «Аркадий Дмитриевич, ты только посмотри, что они творят!» Радостно заорал он с порога и, подбежав, сунул конструктору в руки головку цилиндра какого-то мотора. Обычная деталь, немного похожа по обводам на нашу, только потоньше. Наверное, рассчитана на значительно меньшую мощность. Повертеф в руках издели ответил Швецов. А теперь глянь сюда. Завлабне терпеливо сунул листок в руку Швецову. Посмотрев на бумагу, Швецов увидел стандартный бланк испытаний, вот только цифры там стояли неправильные или их вообще не было. И что это такое? Непонимающе уставился он на завлаба. «Это испытание детальки, которую ты держишь в руке!» Смеясь, ответил тот. «Как испытание?» Недоуменно переспросил Швецов, ничего не понимая. «Эта головка держит ударные нагрузки на порядок, превышающие наши тестовые величины. Только представь себе двигатель стандартных габаритов с мощностью не в тысяча лошадок, а в десять тысяч, да хотя бы в пять!» Радостно посмеялся собеседник. Швидцов ещё раз внимательно прочитал показатели на листке. "Да почему некоторые параметры не заполнены? Так нет же данных. Наши тестовые установки не рассчитаны на такие значения. Мы просто не смогли провести все испытания. Прочность превышает все разумные пределы. Я даже не знаю, на чём эту штуку испытывать. Ты представляешь, что можно сделать с такими материалами?" Продолжал веселиться Завлаб. Откуда у тебя эта деталь? Заинтересовался Швеццов. Смирнов приволок, который с комиссией работает, ответил Завлаб. Откуда он её взял? Приезжие дали, спросил Швеццов, кажется, начиная понимать, зачем гости появились на его заводе. В том-то и дело, что нет, это сам Смирнов сделал, отрицательно помотал головой Завлаб. Как сам? опешил Швеццов. «А вот так, сам! Они там старый пресс восстановили и теперь с его помощью такие вещи клепают, что нам и не снилось. Вот, посмотри!» Протянул Швецову еще одну деталь за в лап. На руке у него лежал плоский кусок металла размером сантиметров 10 на 10 и толщиной примерно в 2 миллиметра. Взяв его в руки, Швецов обратил внимание на вес, значительно больше, чем должен быть у такого куска железа. Он вопросительно посмотрел на Завлаба. Это пластик, обо всем тестам выдерживает выстрел соропятки в упор, а температуру проявления мы определить не смогли. Не плавится зараза и всё, пояснил Завлаб и продолжил протягивая уже свёрнутую в цилиндр такую же металлическую пластину. И как сделали вот эту штуку, я просто не понимаю. Я так думаю, это тоже Смирнов сделал. Вопросительно посмотрел конструктор на Завлаба. «Ты правильно понимаешь», — подтвердил тот. «Хочешь сказать, наши мастера вместе с приезжими на списанном прессе делают такие вещи?» Подводя итоги, уставился на подчиненного швецов. «Я не знаю, на чем они это делают, но кроме сломанного пресса в помещении ничего нет, а больше никого туда не пускают», — ответил Завлаб, пожимая плечами и закончил. «Тоихо!» Войду я, посмотрю, может, ещё что принесли. А ты подумай, не спроста люди с такими полномочиями к нам прикатили. Да и детальки эти тоже не спроста. Швиццов просидел почти 2 часа как на иголках, пока ему не сообщили, что комиссия улетела, а к нему пришли мастера Смирнов и Ефимов, и начальник охраны завода. Швицอฟ никогда не поверил бы в то, что рассказали ему подчиненные, если бы у него перед глазами не лежали результаты их опытов. Да и подписка, которую с него взял начальник охраны, тоже внушала уважение. Не так много людей может прикасаться с гостайной. Швицอฟ лихорадочно думал, что можно сделать с такими материалами и обработкой деталей. И начинал понимать, что предстоит огромная работа по внедрению всего этого на предприятии. Чтобы не снижать производство, уже сейчас можно выпускать часть деталей с новыми характеристиками, а параллельно разрабатывать принципиально другой двигатель. Швицков не представлял, как приезжие фактически из ничего смогли создать подобное устройство. Сами мастера, сделав большие глаза, на отрез отказались отвечать на эти вопросы, сославшись на подписку. Также он не представлял и принципов действия этого устройства, но результаты есть, и ими можно воспользоваться. Теперь он сам почувствовал какие-то изменения в государстве. Если раньше только проскальзывали слухи о новых технологиях, разработанных в секретных лабораториях НКВД, то теперь он воочию видел результаты. а образование новых комиссий по пересмотру расстрельных дел, а выход из лагерей и тюрем огромного количества ранее осужденного народа, а само проведение пересмотра дела, когда задается всего несколько общих вопросов и сразу выносится решение об освобождении. Недавно на его завод вернулось несколько десятков специалистов и инженеров высокого уровня. Да тот же мастер Смирнов только неделю назад возвратился из лагеря, и вдруг допуск гостайны. Что-то происходит в верхах, чего он не понимает, но изменения эти в лучшую сторону. Теперь всё будет зависеть только от него и его КБ. Чем быстрее они создадут новые двигатели, тем лучше станут нашим войскам на фронте. Конец книги. Озвучено проводником.